Глава десятая. Откровенность. Тайрон. Едва сдержался, когда Джеридан вырвал из моих рук мою красавицу и отвел на постамент к другим участницам. Умом понимал, что он прав, мы на балу брачных уз, и нужно следовать ритуалу, но разозлился на него в тот момент неимоверно. С трудом взял себя в руки и стал внимательно вслушиваться в каждое слово, сказанное девушкой. Тщательно отслеживал мимику на ее прекрасном лице эти эмоции, что плескались в бездонных синих очах. Могу поспорить на что угодно, но она назвала себя не Снежурочка, а Снегурочка. И не посчитала нужным поправить ведущего, который коверкал ее имя. Это показалось мне странным. Интересно, а как ласково обращались к ней родные? Снегурка? Гура? То, что она перенеслась на бал против своей воли, было для меня очевидно. Уж слишком сильно она нервничала. Даже спрыгнула бы с постамента, если бы не удерживающее силовое поле. Видимо, ее родители активировали рядом с ней мальгенду, не поставив дочку в известность. Признаться, известие о том, что моя будущая жена является вампиршей, меня потрясло. Ведущий, барон Хорф, с дотошностью опытного детектива пытался раскрыть тайну ее личности. И у него это отлично получалось. В этом особенность алмазных драконов. Они невероятно наблюдательные. Я, конечно, тоже заметил небольшие алые разводы у ее рта, но мне было сразу ясно, что это не ее кровь, чья я даже не задумался. Так был ошарашен всей этой ситуацией. «Значит, моя красавица из Королевства Золотых Драконов, Сейтарии, принцесса из вампирского клана. Что ж, это создает для меня дополнительные проблемы, ведь вампиры славятся своей скрытностью, общительность – это не про них». Вдобавок, они не владеют магией. Значит, у меня не будет шансов на появление наследника с магическим даром, который перешел бы ему от матери. Уверен, отец будет сильно недоволен моим выбором. Он мне ясно сказал, что мечтает о том, чтобы хотя бы мой сын смог побороться за трон. Без магии это будет проблематично. Так что моя женитьба на Снегурочке будет очень даже выгодна Джеридану. Могу поспорить, он этот момент уже просек. Снегурочка. Гура. Очень интересное и необычное имя. Насчет ее косы я был солидарен с Хорфом. Мне такие волосы еще тоже ни у кого не встречались. Впрочем, в этом есть тоже определенная символичность. Платиновая блондинка для белого дракона. Уверен, мы будем идеальной парой. Тем временем Хорф с въедливостью Питбуля продолжал свой допрос. «Расскажите нам о своих талантах, дорогая Снежа. Чем вы любите скрашивать досуг? Пением, вышивкой, чем-то еще?» «Петь не желаю, шить не умею, готовить не люблю», – отрезала девушка. «Потрясающая честность. Я оценил». А остальные участницы посмотрели на нее, как на сумасшедшую в седьмом поколении. Они не понимали, почему участница бала брачных уз даже не стремится никому понравиться. «А танцевать?» – осторожно уточнил ведущий. «По настроению», – ответила девушка так, что всем сразу стало ясно. Сейчас она сильно не в духе, и с танцами к ней лучше не лезть. «И все же, чем вы любите заниматься?» – не сдавался ведущий. Немного подумав, Снегурочка все же ответила, причем довольно искренне. «Читать». «Ты ж моя умница!» «Это весьма похвально», – оценил Хорф. «Что ж, полагаю, мы с вами получили достаточно полное представление обо всех претендентках». Теперь можно перейти к самой важной части брачного ритуала – обретению. Напоминаю, что сейчас все девушки будут перенесены порталами в особое магическое место – жемчужный сад. Это большое красивое подпространство, созданное специально для этого ритуала, и там среди цветов, полей и шикарных водопадов вам предстоит выследить и настичь свою желанную красавицу, чтобы потом пронести ее на руках через зарку благословения. Ваша цель – опередить соперников и обрести свою истинную пару». В глазах драконов вспыхнули предвкушающие огоньки. Но мой я выглядел так же, с таким же лихорадочным, жадным блеском в глазах. Древние рефлексы догнать желанное сокровище и сделать его своим разливались по венам горячей лавой. «Да начнется охота!» – махнул рукой король, и фигуры всех девушек растворились в искрящемся тумане.